Евьян шёл по тропинке через лес. Казалось, он мог пройти по ней теперь и с завязанными глазами. С каждым шагом на душе у него становилось чуть легче. После разговора с судьёй Лораном он справедливо решил, что не стоит сегодня снова показываться в отделении Инквизиции. Тем более, что никаких конкретных задач перед ними с Ренаром не стояло, в хранилище запретной литературы доступа теперь не допроситься и мольбами. Оставалось лишь проводить день в молитве, чего Вивьену совершенно не хотелось, или думать, чем ещё себя занять. Идей было много, но большинство из них включало в себя активную физическую деятельность, а раненый бок всё же сильно сковывал движение, и Вивьен решил не спешить с тем, чтобы нагружать рану. В конце концов, рассудил он, если дать ей немного покоя, она быстрее пройдёт. Расставшись с Ренаром после небольшой прогулки, в течение которой он всё же поведал ему о разговоре с судьёй Лараном, Вивьен честно сказал другу, что хочет отправиться к Элизе. Выборы его Ренар не одобрил, сочтя, что таким образом Вивьен только нагонит на себя лишнюю тень подозрения. Однако убеждение его не дало никакого результата, и вскоре друзья распрощались. Предусмотрительно купив на рыночной площади два маленьких куска ткани, Вивьен разделил щедрую порцию печенья, присланную Бернаром Лебо, на две части и привязал их купленными на той же площади ленточками. Теперь у него было две порции монастырского орехово-медового печенья для Элизы и для Рени, которая, он думал, могла случайно оказаться у сестры. Поляна, на которой стоял дом Элизы, была освещена ярким дневным светом и переливалась всеми оттенками зелёного. Словно драгоценный изумруд посреди лесной чащи, подумал Вивьен, подступая к дому. В кустах что-то шелохнулось, Вивьен обернулся на звук и замер, увидев нацеленную на себя стрелу лука. За натянутой тетивой показалось поцелованное солнцем лицо, обрамлённое пышными светлыми волосами, в которые были вплетены причудливые кожаные шнурки с перьями. Вивен нервно усмехнулся. В последний раз он видел Элизу 2 дня назад, она сладко дремала у него на плече, а после не хотела отпускать его на службу. И вот теперь? "Я был так плох", с невольным смешком спросил он. Элиза тут же опустила лук и бросила его на землю. "Бивиан", воскликнула она, приближаясь. Она изменилась с момента последней встречи, что-то неуловимо иное чувствовалось теперь во всём её образе. На первый взгляд, это была всё та же Элиза, но из её движений, взгляда, мимики ушла какая-то прежняя немного угловатая детская неловкость. Теперь каждый её жест, каждый взгляд был ещё более притягательным, манящим, немного дразнящим и куда более женственным, чем буквально 2 дня назад. Взмах рукой перед тем, как она бросила на землю лук, был необычайно плавным. Выражение лица хранило отпечаток какой-то невидной, доселе уверенности в себе. Вивьен был поражён, увидев эту перемену, поэтому на миг потерял дар речи. Элиза приблизилась и прильнула к нему, как ласковая кошка, нежно, плавно и будто бы осторожно. Он легко приобнял её, вдохнув травянистый запах её волос. "Прости", виновато произнесла она. "Я не хотела, я не думала, что это ты". Он нахмурился. "А тот, кого ты ждала с луком на изготовку, мог тебе навредить?" Элиза удивлённо посмотрела на него, а затем заливисто рассмеялась. "Я хотела. Я думала, это будет олень". "Ну, в каком-то смысле", буркнул Вивьен, вспоминая разговор с Лораном и свою немедленную готовность вновь подставиться ради Элизы, если бы нашёлся кто-то, кто мог ей навредить. "Что?" переспросила она. "Ничего", не обращая внимания. Он огляделся в поисках полупризрачной рыжеволосой кудрявой девушки. От чего-то ему было интересно угадал ли он со своим предчувствием, что сестра Элиза будет здесь, или ошибся. А рыни с тобой? По лицу Элизы вдруг пробежала тёмная тень. От чего ты привидел это выражение? Ввивьену мгновенно стало легче на душе, и он расплылся в улыбке в ответ на её невысказанный вопрос. А тебе зачем? «Просто я подумал, что не стоит обделять её угощениями, раз уж они у меня есть. Решил, что она тоже будет не против отведать сладости из места, где я провёл часть отрочества». Он невинно улыбнулся. «Передашь ей, если её здесь нет?» И с заговорческим прищуром добавил. «Я ведь могу доверить тебе чужие сладости». Элиза просияла и виновата улыбнулась. «Ах!» — выдохнула она. В это время ответ на вопрос Вивьена сам вышел на крыльцо. Солнце играло причудливыми бликами на пышных рыжих кудряшках Рени. Она смотрела на незваного гостя своим проникновенным странным взглядом, выражение которого Вивьен каждый раз силился, но не мог прочитать. Ему казалось, что Рени — создание, воспетое в мифах, которое он читал тайком от Аббата Либо в библиотеке Сент-Уэна. Нимфа, которая должна быть растворяется среди деревьев под звуки флейты мифического сатира. Что она такое? невольно спрашивал себя Вивьен. Рень была красива, даже, пожалуй, слишком красиво. Он признавался себе, что в первый раз, когда увидел её, перед тем как выкрикнуть, что она арестована, на миг подумал, что её колдовские чары затуманили его собственное разум. Однако стоило присмотреться чуть ближе, и он понимал, что Рене для него слишком загадочна. Элиза рядом с ней представлялась такой близкой и понятной, а Рене будто могла раствориться, стоило только отвести от неё взгляд. Трудно было поверить, что эти девушки приходятся друг другу сёстрами. Невольно задумываясь о привлекательности двух язычниц, Вивьен понимал, что без колебаний снова остановил бы свой взгляд на Элизе, если бы ему предоставили выбор. Тем временем, будто почувствовав, что её позвали, Рене спустилась с крыльца и скромно замерла рядом с домом, словно сейчас он не пускал её от себя дальше. Вивьен улыбнулся Элизе, и они вместе приблизились к дому. Крайм Глаза Вивьен поглядывал на идущую рядом с ним светловолосую ведьму и невольно снова чувствовал возрастающее желание, улавливая мягкость и уверенность её движений, от чего-то ему казалось, что и она испытывает то же самое. Что она там говорила, что во время первой ночи с мужчиной у ведьмы высвобождается много силы? Что ж, пожалуй, тут я с ней соглашусь. Ренни, Вивьен принёс нам с тобой гостинцы, улыбнулась Элиза. Рыжеволосая нимфа подняла огромные зелёные глаза на инквизитора и расплылась в невинной детской улыбке. А что там? спросила она, глядя на два свёртка в руках Вивьена. Этот вопрос прозвенел тихо и высоко, как колокольчик. Вивьен заставил себя не терять дар речи при виде этого странного создания. Откроешь узнаешь. Улыбнулся он, тут же вызвав ответную улыбку. Боже, как же странно, подумал он, с трудом удержав нервный смешок. Ей понравится, я знаю, заговорщически улыбнулась Элиза. Она повернулась к Вивьену, и глаза её засияли. По вину исмимолётному порыву, она вдруг подалась вперёд и крепко обняла его. Я правда очень рада тебя видеть. «Я рад видеть тебя», — чуть сдавленно произнес он, когда она отстранилась. В боку вспыхнула сильная боль, и с груди вырвался прерывистый вздох. Элиза причурилась. «Что с тобой? Что-то не так?» Вивьен улыбнулся и покачал головой. «Нет-нет, все хорошо», — без колебаний солгал он. «Не зачем ее волновать такими пустяками», — сказал он себе. «Я рад видеть тебя», — сказал он себе. Этто чёртово позорное царапина скоро пройдёт. Тогда уж, если спросит Элиза недоверчиво прищурилась и окинула его оценивающим взглядом. Ты немного бледн? Опять бессонница? Или ты нехорошо себя чувствуешь? Он нахмурился. Я в порядке, Элиза. Правда. Он говорил мягко, но настойчиво, и его многозначительный взгляд все же заставил ее не упорствовать. Он протянул ей два свертка с печеньями, и Элиза воодушевленно взбежала по ступеням крыльца, чтобы отнести подарки в дом. Боль в боку все не утихала, и теперь, когда Элиза на время удалилась, Вивьен позволил себе поморщиться и схватился за рану. Оказалось, он забыл о присутствии Ренни и заметил её лишь когда открыл глаза и столкнулся с её выразительным взглядом. Он улыбнулся, приложил палец к губам и покачал головой. Не нужно её этим беспокоить, правда? мягко произнёс он. Рення отвелась кивком. Понятно. Ладно. Благодарю тебя. Элиза появилась на крыльце уже миг спустя. Вивьен выпрямился и встретил её тёплой улыбкой. "Ты не против пройтись?" спросил он. "Пройтись?" удивилась она. "Куда?" "Ну, например, по лесу," пожал плечами Вивьен. Элиза посмотрела на него и поняла, что он хотел сказать этой просьбой. "Мне нужно поговорить с тобой без свидетелей." «Мне нечего скрывать от сестры», — на миг вспыхнула Элиза, однако вслух этого не произнесла. В конце концов, вряд ли Вивьен стал бы просить её отойти, если бы ему и впрямь не надо было обсудить с нею что-то личное или важное. Рене, казалось, понимала, что им стоит поговорить наедине. Пока они смотрели друг на друга, она тихо скользнула в дом и тут же вернулась с одним из свёртков в руках. «Я лучше пойду», — сказала она, — не вину любновшись и направилась в густую чащу леса. Вивьен лишь не раз подивился тому, как она двигается. У него складывалось ощущение, что она летала над землёй, а не шла по ней. За ней как ни странно было весьма трудно уследить. Элиза вздохнула, проводив сестру глазами. Похоже, она поняла, что ты хочешь поговорить со мной наедине, усмехнулась она. Рене очень тонко чувствует окружающий мир. Ещё не встречала никого равного ей в этом. Пожалуй, в расплох её удалось застать только тебе. По лицу Элизы на миг пробежала тень, однако она тут же заставила себя улыбнуться и добавила: "В ту ночь, когда ты застал нас за танцами у костра". Эвиен хмыкнул. "Хочешь сказать, когда я увёз тебя в тюрьму на встречу с Базилимом Гаэтаном, она ждала моего появления?" Ну, скажем, она была удивлена чуть меньше. Заметив, что улыбка Вивьены чуть померкла, а брови немного нахмурились, Элиза внимательно посмотрела на него. Ты об этом хотел поговорить? О том человеке? Вивьен вздохнул, обошёл Элизу и устало присел на ступени крыльца. Боль в боку продолжала изматывать его и никак не желала проходить. Не совсем о нём. Начал он. «Просто хочу предупредить тебя. Если к тебе кто-нибудь явится с вопросами, тебе следует рассказать, что ты явилась на допрос в качестве свидетельницы. И Гаэтан, пока я его отвязывал, бросился в корыто и вдохнул воду. Я попытался выбить воду у него из лёгких, но не преуспел. Это основная линия повествования. Сейчас пройдёмся по деталям». Элиза слушала, и глаза её округлялись от нехорошего предчувствия. Но кому может понадобиться являться ко мне за этим? Тебе не поверили? Она ахнула, присев рядом с ним, уложив обе руки ему на плечо. У тебя всё-таки будут неприятности из-за меня. Вивьен не сумел сдержать улыбку и накрыл её маленькие ручки своей широкой ладонью, посмотрев на неё в полуоборота. Нет, Кашнул головой он, но решил добавить. Думаю, что нет. Если его преосвященство судья Лоран не решит упорствовать, об этом деле скоро забудут. Но на всякий случай тебе стоит знать версию событий. Говори спокойно, но можешь выказывать ужас, вспоминая поступок проповедника. И чёткие. Он указал кивком на запястье девушки, с удовлетворением отметил, что она так и не снимает его подарок. их лучше постоянно носить при себе, пока всё не уляжется, хотя бы когда просто ходишь в город. Ну, скажем, он поморщился некоторое время. Мог бы точнее, сказал бы точнее.